Оглавление. Когда надежда исцеляет. Вступление. Предисловие. Предисловие ко второму изданию. Глава 1. Одна история. Глава 2. Ускользнуть от статистики. Глава 3. Опасность и возможность. Глава 4. Слабые места рака. Глава 5. Плохие новости. Глава 6. Окружающая среда против рака. Глава 7. Уроки рецидива. Глава 8. Питание против рака. Глава 9. Психика против рака. Глава 10. Преодоление страха. Глава 11. Тело против рака. Глава 12. Учимся меняться. Глава 13. Заключение. Благодарности. Список сокращений и научных терминов. Конец оглавления.